После несчетных поворотов и подъемов они, наконец, вышли на выступающую площадку. Отсюда был виден почти весь котлован. Отсюда Рэтвуда могли услышать все гиганты. Они уже собрались вокруг, кто внизу, кто над ним, и ждали. Старший сын Косса стоял наверху, на насыпи, при свете прожекторов зорко оглядывая все окрест. Противник мог и нарушить перемирие.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 Во многих поколениях. И маленькие будут мешать большим, А большие теснить маленьких. Это неизбежно, отец. Значит, будет продолжаться борьба. Бесконечная борьба, Бесконечные раздоры, такова жизнь. Великие и малые не могут найти общий язык. Но в каждом вновь родившемся человеке Дремлет зерно величия, Дремлет и дожидается пищи. — Значит, я должен возвратиться к Кейтерему и сказать ему, — Ты останешься с нами, отец. На рассвете Кейтерем узнает наш ответ. Он грозился пойти на вас войной. — Да будет так, — сказал Рэтвуд младший И снова братья ответили негромким согласием. — Железо остывает! — крикнул кто-то. Два кузнеца в углу мерно застучали молотами,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 Вокруг Редвуда молодые исполины, огромные и прекрасные в своих сверкающих кольчугах, готовились к завтрашней битве. Глядя на них, Ретвуд воспрянул духом. Какая спокойная сила! При огромном росте какая стройность и изящество! Какие уверенные движения! И здесь же его сын и принцесса,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 на бездонном гнилом омуте. «Пигмей непобедимый!» Отчаяние, предчувствие неминуемой катастрофы нахлынуло на него с такой силой, что он вскочил. Он стоял, прижав к глазам стиснутые кулаки, оцепенев от страха. «Вот сейчас откроет глаза!» А сновидение уже рассеялось. Перекликались гиганты. Голоса их вторили могучей песни металл, и волна сомнений пошла на уголь. Вокруг по-прежнему слышны могучие голоса, шаги. Это не сон, это все живое, несомненное, такое же подлинное, как злобные действия врагов. И даже более подлинно, ибо великому принадлежит будущее, а ничтожество, звериная жестокость,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 и умолк. Ослепительный луч прожектора на миг озарил из полина его руку, воздетую к небесам. Мгновение он весь сверкал в этом луче, бесстрашно глядя вверх в звездные бездны. Молодой, сильный, закованный в сталь, воплощение решимости и спокойствия. Потом луч скользнул дальше,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 Запись осуществлена издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья».